Учился я, как и жил на Фонтанке, в 264-й неполной средней школе напротив Египетского моста. Война началась ровно через три недели после выпускного вечера в нашем седьмом А. Первые записки девочкам сменились дежурствами на крыше, которые дали повод показать свою отвагу при тушении зажигательных бомб. На школьном фасаде появилась надпись «Граждане, при артобстреле эта страна улицы наиболее опасна». Поначалу все это выглядело романтично, но сентябрьское зарево над Бадаевскими продовольственными складами означало, что судьба уготовила нам нечто пострашнее бомбежек и обстрелов. Из двадцати четырех моих одноклассников до весны 42 -го года дожили лишь семеро. Организм пятнадцатилетних мальчишек оказался особенно уязвимым для вызванной недоеданием дистрофии. Как же удалось нашей семье пережить голод? Во-первых, мама каждое лето варила много варенья из клубники, малины, смородины. И с весны закупала сахар, чтобы, привезя с дачи, ягоды не бежать в магазин. Когда началась блокада, у нас было двенадцать килограммов сахарного песка. Неслыханное богатство. Во-вторых, отец строил для известной обувной фабрики скороход с санаторий на озере Омчино. Заказывал какой-то артели буржуйки для рабочих бытовок. И когда началась война, успел купить одно для себя. Ведь блокада означала для ленинградцев не только голод. Когда в многоэтажных городских домах вышли из строя отопление и освещение, водопровод и канализации остановились лифты, жизнь в них стала невыносимой. Поэтому осенью мы переехали к тетке на Петроградскую сторону, с шестого этажа на второй. Еще повезло, что успели добраться с чемоданами и узлами на трамвае, ибо весь общественный транспорт к зиме оказался парализован. Тетка отдала нам 13-метровую комнату, где отец с матерью спали на кровати, мы с братом на диване, а у окна поставили буржуйку. Отец, которому шел 1953 год, служил в аварийно-восстановительном полку. Он руководил расчисткой завалов после налетов, а также занимался защитой от бомб и снарядов исторических реликвий, вроде медного всадника или античных статуй в летнем саду. Через день он ночевал дома и каждый раз приносил в противогазные сумки по три полена. Но когда начались морозы, этого не хватало. Пришлось ходить за топливом в свою квартиру на фонтанке. До сих пор поражаюсь, как я умудрялся проделывать пешком такие расстояния. От Большой Пушкарска надо было пройти через весь Кировский проспект, подняться на мост через Неву, пересечь Марсово поле, обогнуть инженерный замок, выйти на Садовую, проследовать вдоль гостиного двора к стенной площади и, наконец, по Вознесенскому добраться до фонтанки. А там, на шестом этаже, надо было распилить очередную пару стульев или этажерку, привязать дрова к детским саночкам, на которых тогда в Ленинграде чаще всего возили трупы, и спешить в обратный путь, ибо зимой темнеет рано. Нам повезло. В соседнем дворе оборудовали водоразборную колонку, Таская ведра с водой и вынося параши, я всякий раз радовался, что второй этаж лучше, нежели шестой. Кстати, из-за того, что полуживые жильцы выливали нечистоты прямо во дворе, под нашими окнами, из них к весне образовались торосы в рост человека. Мы выжили, потому что каждый день ели горячий суп, а утром и вечером пили сладкий чай. Главное же, мы с братом изловчились ловить на рыболовный крючок бездомных кошек. Накинув на добычу холщовый мешок, несли ее в соседний госпиталь. Сердовольные медсестры прямо через мешковину делали кошке усыпляющий укол, после чего ее можно было освежевать. Каждую тушку ели дней десять, а из обглазанных костей варили студень. Когда грея руки об остывающую буржуйку, мы коротали вечера при тусклом свете коптилки, нашей единственной связью с внешним миром был громкоговоритель. Голос ленинградской поэтессы Ольги Бергольц, записи концертов из филармонии и спектакли из Мариинки придавали нам сил. Когда 7 ноября 1941 года мы услышали трансляцию состоявшегося накануне в Москве торжественного собрания, когда узнали о том, что в этот день на Красной площади, как всегда, прошел военный парад, это поистине было для нас согревающим лучом надежды в холодной тьме.